Теперь полк левой руки. Князь задумался, почмокал губами и даже посмотрел на стремнину дона. Сюда тоже надо больше пеших ратников ставить. Им тут скакать некуда. Держись за матушку-землю и все. Но тут не иначе как жарко будет. Кого ж тут поставить? «Может, кого из Альгердовичей?» — подсказал Владимир Андреевич. «Нет, братья, поставим над полком левой руки князей Белозерских, Федора Романовича, да его сына Ивана. Отец зело храбр, стоек, доблестен, да и умен вельми, а сын его воин отменно смелый, в бою яко лев. Князя Белозерские будут стоять насмерть, не отступят. А князю Дмитрию Альгердовичу мы дадим рати позади полка левой руки, а? Мы знаем его воинское мужество, отвагу да и сторожкость. Он сумеет угадать тот час, в какой надобно подать помощь полку левой руки. Великий князь умолк, как бы мысленно проверяя, правильно ли он расставил воевод, затем потеплевшим голосом произнес. — А теперь передовой полк. У него особая стать. Сюда надо отобрать по более пеших воинов, но зато самых лучших из лучших. Дмитрий Иванович призадумался. — Передовой полк. Он примет на себя первый самый страшный удар вражеских сил и погибнет почти целиком. Такова уж его судьба. Но зато натиск врагов, докатившись до большого полка, будет уже значительно ослабленным. Стойкость воинов передового полка может принести важный успех в сражении. Кому же нам припоручить передовой полк? В раздумье проговорил великий князь. Боброк, зажав бороду в кулак, сказал веско: "Кому ж как не князям Друцким? И я так мыслю". Присоединился к Боброву Владимир Андреевич. "Во, справедливо", согласился великий князь. Друцким Дмитрию и Андрею Всеволодовичу люблю я сих славных фитише. Кто у нас беспримерно отважнее, храбрее их? Правильно, друцкие тут будут на месте. Не посрамят нас. Погибнут, а не отступят ни на шаг. Стало быть, одобряйте. Дмитрий Иванович хлебнул кумыса из посудины боброка, поморщился и отставил ее в сторону. — Ну, а засадный полк я припоручаю вам обоим. «Други мои! Хвалить вас не буду, боюсь испортить. Вы и руки мои, и половины меня самого, и ответствуете за сию битву, как и я сам. Напутствовать вас не буду, сами промер себя решите, как до чего. Но лишь одно прибавлю. Ты, братик, князь Владимир Андреевич, не сетуй на меня, но старшим быть в засадном полку». Боярину Дмитрию Михайловичу Боброку. То приказ мой. — А чего мне сетовать? — отозвался Владимир Андреевич. — Мне, Дмитрий Михайлович, и так вместо отца. Он полуобнял Боброка сзади и, взбивая по привычке ус к верху, проговорил с хитрецой. — Мне даже и лучше, в случае чего твоя плеть ему достанется. А я за его широкой спиной спрячусь. Дмитрий Иванович знал склонность Владимира Андреевича шутить не всегда к месту и потому заметил, полушутя, полусерьезно: Я тебя, брати мой хороший, и там достану. Когда привели лошадей, чтобы ехать обратно, Владимир Андреевич закидывая повод на шею своего коня. Сказал уже без шутки. Вот мы тут решили быть битве на той стороне Дона. А ведь иные воеводы мыслят биться с врагами на сей стороне реки. Мол, так подручней. Дмитрий Иванович уже, сидя на лошади, помахал плетью. Для того я и распорядился совет собрать. Будем всех к единому решению приводить. Когда они возвратились в великокняжеский шатер, явился бренг с кошеварами, которые угостили их наваристыми щами и добрыми кусками вареного мяса. Покончив с едой, великий князь уже было приладился к кружке с квасом, но его позвали. Прибыл гонец от Родиона Ржевского. Известия были такие. Литовский князь Егайло уже перешел с войсками через реки Жиздру и Аку и продвигается вдоль реки Упы к Адоеву. До Дона ему осталось четыре, а то и три перехода. Об Олеге великий князь получил известие еще утром. Рязанский князь от Старой Рязани передвинулся к Пронску, но дальше не трогается вот уже три дня. Ему до Дона потребуется не менее двух переходов. Стало быть, в ближайшие двое-трое суток нападение с тыла можно было не опасаться. Не хватало лишь свежих известий от Семена Мелика о продвижении войск Мамая. Это беспокоило князя. Хан, если направить часть войск изгоном к Дону, может помешать спокойной переправе. Дмитрий Иванович уже хотел было уйти в шатер, как увидел странного всадника, у которого за спиной сидел, свесив голову, еще один всадник. Это был Ерема с раненым Турсуном. Его сопровождала толпа ратников. «Гляди! Не Христе сцапал!» — раздавались голосы. «Не воин, ястреб!» Особенно старался балагура-весельчак Юрий или просто Юрка-сапожник, как его все звали. Он шел рядом, держась за Еремина стремя, и приговаривал. — Быть тебе, сокол, ясной воеводой, вот помяни мое слово. Остановившись неподалеку от княжеского шатра, Ерема попросил ратников осторожно снять турсуна с лошади, а сам заторопился к князю. — С пленным? — встретил его Дмитрий Иванович. — Добро, парень, добро! — и, прикрыв левый глаз, добавил с хитрой улыбкой. — У них, стало быть, своя смекалка, а у тебя своя — своя? Польщенный Ерема смиренно опустил глаза и сказал. — Сей татарин княже, брат Ахмата, толмача нашего. Его поранили свои, кровище из него вытекла страсть. — Опять свои! Гляди-кась, как они взъелись, народ Ахматов! — Эй, а ну, давайте его немедля к моему лекарю! — крикнул князь ратником и опять повернулся к Ереме. — А у тебя какие вести? Ерема сразу помрачнел, и в его голосе сказалась горечь. — Боярина Тютчева хан казнил, а меня вот Турсун выручил. Князь перекрестился и глубоко вздохнул. «Стало быть, нету больше Захара!» Князь помолчал, опустил глаза и добавил. «Ты, Ерема, зайди ко мне вечером. Поведаешь подробно, как все случилось». Уже при входе в шатер, князь обернулся и крикнул. «Да позови Ахмата!» «Но Ахмат уже был тут!» Опустившись на колени перед Турсуном, лежавшим на земле без сознания, он иступленно, с нестерпимой болью, бормотал. — Турсун! Брат мой, Турсун! Стоявший вокруг ратники разом примолкли. Только неугомонный Юрка сапожник изумленно произнес. — Братья, ишь, в полоне свиделись. Все молча проводили взглядами Ахмата и раненого Турсуна которого воины уносили куда-то вслед за лекарем. Юрка Сапожник присмирел и горестно вздохнул. Хоть и басурмане, а жалко, и те они тоже люди. Ерему окружили воины с расспросами, как он ухитрился добыть ордынца, с уважением поглядывали на его подбитый глаз. Он отвечал внешне сдержанно и кратко, как и подобает ратнику, который чуть ли не первый во всем войске открыл счет полоненным врагам. И все же Ерему обуревало чувство самовосхищения. Вероятно, по молодости любование собой ему не было чуждо. На его выгоревших от солнца бровях и завитушках рыжих волос Густо лежала серая пыль. Размазывая грязь рукавом, он вытер со лба обильный пот. Упарился? Раздался вдруг голос над духом Ерема. — Ты, поди, то упарился б. Повернулся Ерема и осекся. Перед ним стоял пересвет. Ерема отступил на шаг, хмуро наморщив лоб. — Опять ты на мою голову. Пересвет, не обращая внимания на эти не совсем ласковые слова, нагнулся и стал рассматривать плеть Ерема. — Ты эдако меня, — хлобыснул, аль другой, — произнес он мягко, с улыбкой, указывая на татарский арапник в руках Ерема. — Я и по сю пору добрый синячок таскаю. Ерему опять понесло. Никак не мог он совладать с собой, словно сидела в нем какая-то заноза. «Будешь под ногами путаться, как хвост кобылячий, я тебе не так хлобысну», — глуховато, со скрытой угрозой сказал он. Пересвет снова улыбнулся, добродушно, и поднес к самому носу Еремы увесистый кулак. «А во!» Ерема сразу вскипел, как вода на сковороде. «Сгинь! — Сгинь! — разнесчистый дух! — крикнул он и до половины вынул из ножен кривую татарскую саблю. — Ты такое видал? Пересвет, не гася улыбки, но делая вид, что грозится, тоже схватился за свой меч. — А ты эдакое едал? — Все расступились шутками и смехом, предвкушая веселое зрелище. Юрка Сапожник прыгнул в круг и, похлопывая себя по бедрам, заюлил вокруг Еремы и Пересвета, приговаривая: "Вот Ерема стал пыхтеть на фаму все зло глядеть". Пересвет снял руку с меча и укоризненно покачал головой. "Ай, дурень, ай, малахольный!" Чего злом-то кипишь? аль и объелся. Но именно улыбка и добродушие пересвета еще больше подогрели Еремину запальчивость. А Юрка все прыгал вокруг соперников и орал под общий хохот. Вот Фома рукой махнул, и Ерему кот слезнул. Трудно сказать, чем бы все это кончилось но назревавшую грозную ссору неожиданно погасил великий князь. — Но и петухи! — раздался его насмешливый голос. Все разом стихли. Князь, обернувшись, крикнул. — Эй, а ну-ка, меду сюда, да похмельней! Мигом появилась бочка, и на нее был поставлен полный жбан меду с двумя кружками. Князь зачерпнул обеими кружками и сунул их в руки противников. А ну, ребята, глотните малость, а вось охолонете. Однако и на этот раз событием не суждено было дозреть до конца. Князю сказали, что прибыл Семён Мелик со сторожей. Уходя, князь крикнул: «Пей, пей, чего уставились на кружки?» как бараны на новые ворота. Ерема и Пересвет так и остались стоять друг против друга с кружками в руках. Юрка обошел их, жадно заглянул в кружку Пересвета и глубокомысленно заметил. — Сей верзила, поди вместе с кружкой хапнет, а тот не подюжит. Но опять все кончилось не так, как хотелось окружающим. Ерема вдруг поставил кружку на бочку и, раздвинув толпу, молча вышел из круга. Он опять клял себя за то, что сорвался и сцепился с пересветом. — Но будто дьявол какой сидит у меня в кишках, — думал он с огорчением. Пересвет тоже не стал пить и отошел в сторону. — Не петущий я! — Ай-яй-яй, мед не пьют! — изумленно воскликнул Юрка. — Братцы, аль пропадать добру! Быстро перекрестившись, он, не моргнув, опустошил одну кружку, передохнул, сладко чмокнул губами и поспешно схватил вторую. — Жарко, братцы, того и гляди, закиснет. Кругом стоял гогот. Однако, когда Юрка полез с кружкой в жбан за новой порцией, он уже ничего не зачерпнул. Опомнившиеся ратники, охочие до меду, окружили бочку так плотно, что до нее теперь не добрался бы и сам дьявол. А великий князь, Направляясь в это время на совет, озабоченно слушал воеводу Мелика. Мамай уже давно двинулся от устья Воронежа вдоль левого берега Дона вверх по течению, не спеша перешел у гусиного брода на правый берег, пересек у местечка Елец реку быстрая Сосна. Однако, когда Олег Рязанский известил его, что московские рати уже приближаются к Дону, он заторопился и сразу же начал переправляться через реку Красивое Мече. — Пока мы скакали сюда, — заключил Мелик, — Мамай уже, поди, завершил переправу и всеми силами поспешает к Дону. — Пожалуй, послезавтра утром, а то и ночью он уже будет тут. Князь был крайне встревожен этим известием и не сразу заметил, как перед ним вырос Ахмат. Он уже знал, что Ахмат только что потерял брата и с сочувствием смотрел на его осунувшееся бледное лицо. Ахмат приложил руку к сердцу и наклонил голову: Великий, дозволь мне служить тебе не толмачом, а мечом. Ахмат проговорил это глухо, запинаясь. Как видно, ему было трудно решиться на подобный шаг. Князь помедлил немного, спросил. — Конь и оружие есть, все при мне. — Ну что ж, служи. Службу твою не забуду. Скачи в полк правой руки. Я повелю воеводам принять тебя добрым словом. Ахмат молча поклонился и отошел. Мелик видел, каким задумчиво грустным взглядом князь посмотрел вслед Ахмату, как на его строгое лицо легла еще одна тень. Когда они уже подошли к месту, где собирался совет, князь сказал Мелику. — После совета воевода собери свою сторожу и поезжай в ночь туда, за поле Куликова. Порыской там, по до да оврагам, с прилежанием. Боюсь, чтобы мамай подвох нам какой-нибудь не учинил. Пробудешь там до завтра. Последишь, ежели ордынцы появятся, а под вечер приведешь своих ратников в передовой полк. Люди все они у тебя крепкие, стойкие. Польза от них в полку будет большая. На Совете решался лишь один, но важный вопрос. Переходить на правый берег Дона или давать сражение на этом берегу? Некоторые участники Совета стояли за то, чтобы не пересекать реку, а, имея ее как преграду от Мамая, разбить сначала подходящих с тыла Егайла и Олега Рязанского. Ссылались и на то, что в случае перехода войск на правую сторону Дона Мамай нападет спереди, а Егайла с Олегом как бы завяжут мешок с тыла и преградят путь к отступлению на Москву, захватив переправы через реку. Другие приводили свои доводы и задавали противной стороне вполне разумный вопрос. Ежели не переходить через Дон, то как же быть с главным врагом с Мамаем? Выходит, его войско остается нетронутым. Весь замысел похода сюда, атаки Дадона рушится, и Русь не освобождается от ханского гнета. Великий князь сидел на скамье, опершись на меч. Он не вмешивался в спор, давая каждому высказаться по своей воле. Но вот разговоры смолкли, и князь подал знак Боброку. Тот вышел вперед, кашлянул в бороду, и прищуренным взглядом обвел всех присутствующих. Вот не ведаю, все ли вы помните сказочку о том, как зимой серый волк рыбу хвостом ловил, опустил хвост в прорубь, да и просидел всю ночь до утра, поджидая рыбку большую и малую, а хвоста и примерз. Начало речи Боброка было столь необычным, что участники совета глядели на него с недоумением. Даже Дмитрий Иванович, уже привыкший к шуткам и прибауткам своего воеводы, с интересом повернул голову. Но тот невозмутимо продолжал. — А конец какой у сей сказочки? Лишился волк хвоста. Вот как? Так бесхвостым и побрел в лес. А кто же совет давал волку хвостом рыбу удить в проруби? Лиса-кумушка, хитрющая зверюшка. Но вот совет-то был с подвохом. Его коварство дурень волк и не приметил. Некоторые засмеялись, начиная понемногу понимать, к чему клонит воевода. Боброк выждал минуту. И так же насмешливо, но уже более строго перешел к сути тела. «Вот и нам ныне с подвохом совет дают. Не переходить через Дон, а тут с врагами сразиться. Мы смелый и мужественный почин совершили, наступали сюда скорым походом от самой Москвы. Для чего? Цель была одна». Разбить врагов поодиночке начать начать первонаперво с главного, с Мамая. А ныне нам советуют выпустить сей почин из рук и ждать. А чего ждать? Пока враги наши вместе соберутся, Мамай спереди ударит, а Егайлы с Олегом с тыла мешок захлопнут. Выходит, нам уже не наступать, а кругом обороняться придется. Тут уж не только хвост, как у волка, но, гляди, и голову утеряешь. Мамай уже спешит с войском сюда, к Дону, хочет переправе нашей помешать. Нам опередить его надо и немедля перевозиться через Дон. Им мы отгородимся от Егайла и Олега, а на той стороне полки будем расставлять на Куликовом поле. Место сие для нас вельми выгодное, оно не сильно широкое, вражеской коннице негде будет развернуться, и зайти по своему обычаю нам в тыл они также не смогут, а враги до болота мешают. А то для нас главное. Вот я все сказал. Боброк отошел в сторону. Последнее слово оставалось за князем. Он встал, поправил на поясе меч и, положив руку на его рукоять, произнес проникновенно и твердо. — Други мои братья, знайте, мы пришли сюда не дон охранять, а спасти русскую землю от гнета тяжкого до разорения. Не надо нам было из Москвы выходить коли ныне будем Мамая опасаться, да на Егайла с Олегом оглядываться. Мои думки, и две позорные жизни хуже одной честной смерти. Перейдем через Дон, и ежели будет на то Господня воля, тут и сложим головы наши за матушку Русь. А ежели победы благословит нас Бог, то весь народ русский от вечной пагубы спасем. Пускай каждый из вас твердо помнит, за нами Русь. Князь справился с охватившим его волнением и добавил. Нынче же ночью наводить мосты, а конников подвести поближе к Татинским бродам. Завтра с утра, не мешкая, начнем переправу. Князь тут же указал, кто и в какие полки назначаются главными, коих и попросил задержаться после совета для обсуждения боевых задач каждого полка и других более мелких дел, связанных с подготовкой к предстоящему сражению. Общим руководителем по расстановке боевых сил на самом поле Куликовом Был назначен воевода Боброк.